«Анонимка». Я все же отправил сообщение Брежневу. Еще во время экскурсии по институту, выбрав момент, поинтересовался он Наде. «Из каких стран в политехе учатся студенты?» Услышав про Афганистан среди перечисленных, вздохнул спокойно, а вечером, воспользовавшись отсутствием Гулькина, бросал текст. «Уважаемый генеральный секретарь!» В сентябре месяца этого года сын собаки и скрытый враг Армин, выполняя указания ЦРУ, арестует великого учителя Тараки Нурмухамеда и убьет, чтобы возглавить правительство Афганистана и партию. Одновременно усилит репрессии против преданных сынов Афганистана и будет настаивать на оказании помощи и вводе в страну советской армии. Умоляю, не идите на поводу у США и предателя Амина! Не вводите свои войска, будет только хуже нам и вам. Преданный друг СССР. Подумав, перевёл как смог на английский. Всё же не зря весь десятый класс зубрил, но постарался максимально упростить текст сообщения. Я предположил, что английский язык для нынешней афганской элиты более доступен, чем русский. На чистый лист перенёс коревовыми буквами стал клоном в левый английский текст. Dear Secretary General. In September of this year the drug sultan and hidden enemy Amin following the instructions of the CIA will arrest the great teacher Tariq Noor Muhammad and kill him to head the government of Afghanistan and the party At the same time it will intensify repression against the loyal sons of Afghanistan and will insist on providing assistance and the entry of the Soviet army into the country I beg you don't to follow the lead of the United States the traitor I mean don't send your troops it will only be worse for us and you a loyal friend of the USSR Конверт написал уже русскими буквами с ошибками, как человек, редко пользующийся русским языком. Генеральный секретарь УК КПСС товарищ Брежневу ЛИ. На конверте и вложенном листке постарался не оставить отпечатка в пальцу. Конверт поместил, в сложенный вдвое чистый лист, чтобы не касаясь конверта, опустить в почтовый ящик, оставив лист в руке. Не знаю, затруднит ли экспертов КГБ подобная форма изложения. И насколько осложнито определение информатора как русского? Вообще, дойдёт ли послание до адресата или лица, способного принимать решения? Успокаивает одно: я сделал всё, что мог, чтобы предотвратить афганскую войну.